Глава пятьдесят седьмая «Ну что? Ну как?» Казуа потер руки, наконец наобнимавшись с бонсаем, помывшись, переодевшись, наевшись и дорвавшись до собственного мега стационарного монитора, доставленного из какого-то техномира зелёной спирали. Новомодные коммуникаторы-браслеты он не очень любил. «Как там наши денежки?» «Какая досада, я всё пропустил!» Весь этот прекрасный, завораживающий момент лавины отчаянных комментариев проигравших. «Да прикинь, мы тоже пропустили. Тебя искали», — отмахнулась я. «Но потом почитали с удовольствием. И ты почитай. Кто ж не дает? «И то верно. Но итоговую сумму все таки хотелось бы видеть. И да, могу ли я сразу застолбить у вас процентов десять на вклад в собственный бизнес? Землю мне уже подогнали, и даже не в аренду. А прибыль с моих зеленых крошек я вам точно обещаю. Это поверх твоих пятнадцати от нашей половинки? Засмеялась я. В смысле моих пятнадцати? Удивился Казо. А я там каким боком? Или на меня тоже ставили? Подозрительно прищурился он. Ну здрасте. А кто нам помогал все просчитывать? А на тебя не успел никто ничего поставить. Такая досада. Точнее, эти чёртовы искусственные интеллектуальные букмекеры затихли после нашего бенефиса, как мыши под метлой. А потом в сети пошло мнение, что на Ивановых ставить себе дороже. «Эх, ну, короче, мы и за один раз неплохо урвали. А ты нам помогал». «Так не за проценты же», — возмутился Козуо. «Я ж братану помогал, а не барыжил». «Ну, короче, пятнадцать и не процентом меньше». «Тебе кусты кормить и эту свою корову дойную выгуливать». Козоо посмотрел на меня неодобрительно. «Ну да, теперь обзывать его девушку не положено никому, кроме него самого». «О, тут, короче, тема, братан, будешь в доле». Мне некоторые местные белобрысые стервочки попытались высказать свое неофициальное фи. Молодежная среда клановых задавак не принимает в свою компанию. Все как в школе, короче. Ходят, фыркают... «На Ричарда, главное, прикинь. Так что игнорировать, как в детстве, не вариант. Надо ставить на место. А на днях у нас какой-то грандиозный золушкин позор. Рич, ну здрасте, теперь и ты будешь щипаться. Это заразно?» «Ты сама меня научила», — невозмутимо ответил Ричард, по глазам которого было видно, что он прямо тащится от своего нового образа ледяного меча сочешуеть какой ехидиной внутри. Казо. Она имела в виду намечающийся бал в Совете. «Золушкин, позор!» — упрямо мотнула я головой. «Короче, я хочу так блеснуть, чтоб всем нос утереть. Заодно объявить о своем вкладе в экономику и политику клана, а то некоторые уже начали намекать, что я приживалка с дикарской планеты. Ты ж в курсе, что ставки были анонимные?» «Ну, в смысле, и ИД, конечно, знают, кто сорвал банк, но во всеуслышании об этом не заявляется. Так вот. — Всё понятно. Хочешь обнародовать? — Удовлетворенно кивнул Козо. — А я тогда тут при чем? При том. Берёшь свою бурю... Ладно, ладно, подружку. Наряжаешь ее так, чтобы все в обморок упали, и идёшь с нами, ибо надо окончательно добить общественность. — Чтоб все в обморок упали, её не наряжать надо, а раздеть. — задумчиво хмыкнул Козо. это для мальчиков отмахнулась я а для девочек ее ферма шоколадного молока не так роляет как качество и количество дорогой мишуры и сам факт присутствия наследницы ганжу под ручку с непривязанным другом странной умбрая с планеты дикарей и потировать публику значит это ты всегда любила тут Казуа хитро прищурился и посмотрел в ту сторону где тихо блаженствовала закопавшаяся в катке с кристаллами кустинка. У меня даже есть пара костюмчиков на примете. Ух! Облизнувшись, он снова повернулся к моему принцу. «Рич, а ты что по этому поводу думаешь? Твоя, кажись, совсем с ума сходит на радостях. Так скоро решит этих ваших прародителей за хвосты потаскать». Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не ржавело. Я обрел вселенский... «Дзен, да?» Действительно умиротворённо кивнул принц, показательно отпивая из одноразового стаканчика чай так, будто держит в руках тончайшей работы фарфоровую кружку. Даже мизинец оттопырил. «Убью, зараза!» — прорычала я. «Не убьёшь. Ты же меня любишь». И взгляд такой умиляющийся. Научила на свою голову и девичью погибель. «Эх, а был таким котиком!» Ну, хоть повозмущаюсь для порядка. А ты и пользуешься, да, свин белобрысый? Иди поцелую». «Логика», — переглянулись между собой парни. Нафиг логику, я хочу компенсацию». «Так, вот компенсацию ты с него бери дома, в кровати», — заворчал братан через минуту долгого поцелуя. «Хорош лизаться, давайте к делу». «А тебе и завидно?» «Естественно». Ничуть не смутился Казуо. Моя шоколадка в клане осталась. Ну, что поделать. еще не привыкла к мысли, что нормальная жена за мужем следует, а не наоборот. «Ты древнеяпонский сексист». «Да кто ж отрицает?» «А она древнепризмовский», — зевнул в кулак Казуо. «Я-то никого на веревке не тяну и на цепь не сажаю. Да и по нынешним нашим возможностям это вообще формальность. Шаг там, шаг здесь». «Тёщи он может нагрянуть без предупреждения прямо в спальню». Хм. короче, девочке надо привыкнуть, я ж не зверь. И тоже хочу время на адаптацию к новым условиям существования». Тяжело вздохнул парень, но тут же снова повеселел, вспоминая что-то свое. «Ага, просто по кустам соскучился, и хочешь заняться ботаникой без помех». Подколола я его. «Всего должно быть в меру». ударился в философию недоделанный самурай и любви и дела жизни хотя я тут подумал что ниях будет очень хорошо смотреться в кактусах в одних кактусах да может быть даже устроить фотосессию казу ты садист так идите отсюда у меня мысль я ее подумаю а потом схожу к ниях надо будет кое-что примерить Когда мы с Ричем уже шагнули в телепорт, перемещаясь в выделенные нам кланом белых мечников личные покои, я, прежде чем и правда получить свою компенсацию, с интересом спросила. «Слушай, как ты думаешь, он ее и правда в кактусы нарядит? И она согласится?» М -м -м -м -м -м, «Хитро прищурился мой принц. Пари?» Я хихикнула и вместо ответа заткнула ему рот поцелуем. а мысленно представила себе диалог Казуо и Ньях. Жаль, подсмотреть нельзя, потому что реальность наверняка будет гораздо интереснее и красочнее любой фантазии. Ньях с некоторым сомнением посмотрела на внезапно объявившегося в той самой спальне с цепью Казуо. Парень разбудил ее, просто сев на кровать и сходу спросив, пойдет ли она с ним на бал в совете и ипотировать публику своей красотой и дороговизной наряда. «Э, ну ладно», — немного растерянно моргнула Ньях. «У меня как раз есть платье от Варшары Алаокова. гордо заявила она. «От кого? Бедняжка. Чужое донашиваешь, да? Не волнуйся». «Моя женщина не будет ходить в чужих платьях. Я тогда сам сделаю», — излишне воодушевленно ответил ей Козуа. «Это ведущий дизайнер красной спирали», — возмутилась Шоколадка. «Ты же сказал, что надо всем показать роскошный наряд». «Да мне плевать, кто его раньше носил, красота моя», — отмахнулся Козуа. «Чтоб они понимали в роскоши». «Сейчас все устроим. Где там твои сестренки, Кустинка?» «Ньях, как думаешь, много народу упадет в обморок, если на тебе будет живое платье из представителей самой редкой флоры в призме?» «М -м «Много», — сказала Ньях и предвкушающе улыбнулась. Козуа отразил ее улыбку, как в зеркале. Вот только он представил себе не обморочных гостей, а то, как после этого скучнейшего собрания, когда они останутся наедине, платье на девушке распадется от одного щелчка его пальцев. Уж с мелкими он об этом договорится.